Глава 39 Это даже не выглядело как съезд, но в пролезке дорога расширялась, а потом начался асфальт. Издалека газон выглядел ухоженным, но на самом деле он был диким, буйным. Зелень была такой ослепительной, что, казалось, была делом рук человека. Еще был забор и был дом. Колониальный, эрзац. Эхо испонно американского идеала с семью спальнями, джакузи, гранитными столешницами, системой кондиционирования. Джордж увидел серебристый рейндж и успокоился. Дэни у себя в резиденции. Они поступили правильно. Он только начал говорить «пойдемте». но нужда Клея была даже сильнее его нужды, поэтому он уже вышел из машины. «Арчи, оставайся там, лежи». Мальчик взглянул на старшего мужчину. Он видел, что небо стало еще более синим, что это будет идеальный день для обеда на улице, хотя он не был уверен, что сможет есть своим беззубым ртом. «Ладно, я подожду». Гладкая входная дверь веселого желтого цвета. Этот оттенок Карен, жена Денни, увидела в каком-то журнале. Дыха позвонил, а затем почти постучал, но велел себе быть терпеливее. Заявляться сюда, как какой-нибудь псих, это не дело. Мир, возможно, сошел с ума, но они нет. Денни и Карен провели ночь так же беспокойно, как и все остальные. Семейная кровать, четырехлетняя Эмма между ними, в то время как над головой затихал шум. Карен была почти в кататоническом состоянии, думая о своем сыне Генри, что остался дома в Роквилл-центре с отцом. Телефоны не работали, а мальчик был сильно привязан к матери, и она знала, они оба знали, что он, наверное, все равно звал ее и не получал ответа. Посадит ли отец его в машину и повезет ли домой? Силой мысли Карен пыталась передать ему эту идею. Но одним из их непримиримых разногласий была его неспособность понять, чего она хотела. Дэнни на кухне оценивал их запасы и был раздражен тем, что его прервали. Это было очевидно, когда он открыл дверь. «Джордж», — сказал он с узнаванием, но без тепла, — Дэнни был очень красив. Это всегда было первым впечатлением, которое он производил. Регулярное пребывание на солнце позолотило его кожу. Генетическая предрасположенность добавила седины в его каштановые волосы. Ноги были расставлены на ширину плеч. Осанка уверенная. Он знал, что красив, и поэтому так стоял. Он предлагал себя миру, и мир был ему благодарен. Дэнни был удивлен, но при этом не особо. Дэнни... Дэхани планировал, что будет дальше. Но было некоторое облегчение в том, чтобы просто видеть другого человека. Казалось, это было так давно. Вечерний концерт, рукопожатие и похвалы исполнителям. Вид мужчины наполнил Дени о работе. Дело было простое. Натягивать улыбку, успокаивать людей, отдавать приказы, получать чек. Это не имело ничего общего с его реальной жизнью. С женщиной наверху, что читает книгу о драконах, испуганной, но равнодушной малышке. Как только он увидел... новостное оповещение, Дэнни поехал за припасами, за новостями. Он вернулся домой с продуктами, но больше ни с чем. Вот сюрприз. ДХ осознал, что просчитался. Он правильно истолковал позу Дэнни. Он должен был знать, то, что он всегда думал про людей, было правдой. Социальное устройство позволяло большинству из них поверить в то, что они не социальные животные. «Извини, что вот так беспокою тебя дома», не перевел взгляд с Джорджа на незнакомца рядом с ним. Ему когда-нибудь нравился Джордж? Не особо. Это не имело значения. Дело было не в этом. Ничего такого. Он и Обаму тоже не любил. Это было связано лишь с самой идеей, с приветственным стуком кулаками, с веселостью. Все это оскорбляло его, все это было издевательством над миром, каким он его видел. «Как я как-то могу вам помочь?» Он дал понять, что не на работе и не заинтересован помогать им хоть в чем-то. Д.Х. ощутил зарождение улыбки, тактика продавца. «Ну, что-то происходит. Он не был дураком». Мы проезжали мимо, и я подумал, проверю-ка, как у тебя дела. Посмотрю, здесь ли ты, в порядке ли, не слышал ли чего. Дэнни оглянулся через плечо в глубину дома сквозь причудливые завитки на стойке перил. Он видел пылинки, танцующие в утреннем свете, проникавшим сквозь высокие окна гостиной. Он видел все таким, каким оно и должно было быть, но в это не верил. Он ни во что не верил. Он шагнул к мужчинам и закрыл за ними дверь. «Что слышал?» «То есть, помимо того, что мы слышали вчера?» «Я Клей». Клей не знал, что еще сказать. Он задавался вопросом, станет ли этот человек ходить с ними по лесу, пока они не наткнутся на Роуз. Есть ли у него лекарства для Арчи? Есть ли у него интернет? Будет ли он рад принять их в этом красивом доме размером с отель? И будет ли вечеринка? И если да... есть ли тут бассейн он вообразил что женщины нашли роуз которая играла в тени леса вообразил что арчи почувствовал себя лучше что это было временное расстройство желудка может им ничего и не нужно от этого человека и все хорошо может они просто заехали поздороваться посочувствовать спросить не разбил ли шум когда он вообще был какое нибудь из его окон да и не продолжил Я удивлен, что вы, ребята, не сидите дома. Что ты имеешь в виду? ДХ пытался выяснить хоть что-нибудь, что угодно. Что я имею в виду? Смех Дэни был резким, злым. То, что там происходит какое-то реальное дерьмо, Джордж. Вы этого не знаете? Вы не слышите этого из своего милого дома? Мои ребята хорошо поработали, но я знаю, что вы слышали это вчера вечером. Мы с семьей снимаем дом Джорджа. Мы приехали из города. Клей не знал, почему он пытался объясниться. Он не мог понять, как мало это интересовало Дэнни. Вам с семьей повезло. Дэнни знал, что этот человек из города. Это было ясно. Ему было все равно. Только представьте, какое там сейчас творится дерьмо. — Что ты знаешь? Ты что-нибудь слышал? — спросил Джордж. Я знаю то, что вы наверняка и так знаете. Дэнни нетерпеливо вздохнул. Apple News сообщает, что отключилось электричество. Я думаю, ну ладно. Здесь безопасно. У меня нет сети, нет кабельного, но есть электричество. Так что я еду в город кое-зачем. Думаю, в магазине будет толпа. Ага. Не-а, тихо. Не как перед метелью, а как после того... Как выпадет фут снега? Никто не знает, что происходит. Просто еще один день. Прихожу домой, слышу этот шум и думаю. Вот и все. Мы не уедем. Затем прошлой ночью снова шум. Три раза. Бомбы? Ракеты? Не знаю. Но я останусь на месте, пока не услышу, что этого можно не делать. Ты ездил в магазин? Джордж хотел внести ясность. Затарился. Вернулся домой. Просто не похоже, что стоит торчать там снаружи. Мой сын болен. Клей не знал, как объяснить, что нечто выбило зубы у шестнадцатилетнего Арчи изо рта. Это не имело смысла. Его рвало. Кажется, сейчас он в порядке. Клей все еще надеялся. Дэха вмешался. Он потерял зубы. Пять штук. Они просто выпали. Мы... Не можем это объяснить. Зубы?» Дэнни некоторое время помолчал. «Думаете, это как-то связано с тем шумом?» Дэнни не знал, что зубы во рту Карен уже расшатались и скоро выпадут. «У тебя окна не треснули?» — спросил Джордж. «Дверь в душевую, в большой ванной». Дэнни подумал, что это очевидно. «Это что-то». «Должно быть самолет». Думаю, никакой новой информации нет, поэтому предполагаю, что это война. Начало войны. Война? Клою почему-то это не пришло в голову. Он был почти что разочарован. Это, наверное, нападение, я так думаю. По СНН говорили о суперурагане. Иранцы или кто-то еще, они все правильно спланировали. Идеально. Дэнни видел репортаж какого-то местного вашингтонского телеведущего в лодке, который показывал на воду, стоящую внутри мемориала Джефферсону. «Думаешь, на нас напали?» дк так не думал, но хотел это услышать. «Говорили, что ходят слухи. И, должно быть, об этом слухи и ходили». Дэнни было жаль всех, кто не понимал, как это очевидно. Этот человек был сторонником теории заговора. Он был сумасшедшим, а Клей был профессором. «Слухи? Что случилось в магазине? Нам нужно ехать в больницу. Надо читать газеты дальше первой страницы. Русские отозвали своих людей из Вашингтона. Вы заметили? Это было выделено жирным шрифтом с пометкой «Срочно». Что-то происходит, чувак?» Дэнни закашлялся и засунул руки в карманы. «Мы едем в больницу». Клэй сказал это снова, но уже не так уверенно. «Что бы вы ни делали, это ваше дело. Я остаюсь тут». Дэнни хотел, чтобы они ушли. «Ты правда так считаешь, Дэнни?» дха обернул это против него. «На данный момент ничто не имеет особого смысла. Если мир не имеет смысла, я все еще могу поступать рационально. Там небезопасно». Дэнни кивнул в сторону пустого пространства, которое выглядело как прежде, но не могло его одурачить. «Арчи болен?» Клей нуждался в ответе. Джордж понял, почему Дэнни закрывал перед ними дверь. Джордж ожидал человеческого общения, но забыл, каковы люди на самом деле. «Я подумал, это будет правильно, попросить помощи врачей». Дэнни не улыбался. «Все изменилось, Джордж». Ты не мыслишь ясно. Моя дочь пропала. Мы проснулись сегодня утром, и она пропала. Она была в лесу со своим братом, играла, когда мы услышали тот шум, а вчера вечером его зубы... Клэй не знал, как закончить свой абсурдный рассказ. Я не знаю, что делать. Слова вылетели из него как признание. Дело было не в том, что Дэнни не сочувствовал. Просто было так много всего, о чем еще он мог подумать. Он ваш сын. У вас трудный выбор. Ему шестнадцать. Помогите нам, по-своему говорил Клей. Никакой помощи, отвечал Дэнни. Они неверно поняли, каким он был человеком. Они неверно понимали людей. Я не знаю, что вам делать. Я бы сделал все, что требуется моей дочери. Что я и делаю. Я запираю двери, достаю пистолет, жду, наблюдаю. Было ли упоминание об оружии угрозой? Дэха понял его именно так. Нам не стоит ехать в больницу. У меня нет для вас ответов, ребята. Мне жаль. Это извинение было по большей части инстинктивным. Но Дэни и правда было жаль. Жаль их всех. Он поделился той информацией, которой располагал. Вчера я видел оленей из кухни. Дэха кивнул. Олени были повсюду. Дэнни уточнил. Не просто оленей, не семейства оленей, миграцию. Так много я в жизни не видел. Сто, двести, даже не могу предположить, сколько. Их было больше. Взгляд не мог охватить их всех, не мог обнаружить их в тени деревьев. Только люди, которые знали такие вещи, были в курсе, что в округе тридцать шесть тысяч оленей. Это были не те олени, которых видела Роуз, но они собирались присоединиться к ним. Массовая миграция. Реакция на стихийные бедствия. Индикатор бедствия. Разгар катастрофы. Клей хотел сказать ему, что накануне вечером они видели стаю фламинго, но это могло показаться попыткой посоревноваться. «Животные», — продолжил Дэнни, — «они что-то знают. Они напуганы». Не знаю, что происходит, и не знаю, когда мы сможем выяснить, что это такое. Может, никогда. Может, нам уже известно именно столько, сколько мы когда-либо сможем узнать. Может, нам просто нужно сидеть спокойно в безопасности и молиться, или делать то, что для нас сработает». Они тоже были животными. Это была их животная реакция. Клэйу казалось, что они разговаривают уже целый час. Вы сказали, Руд, что вернетесь. У нас есть время. ДХ держал свои обещания. не чувствовал, что нет особого смысла продолжать этот разговор. Ребят, я пойду в дом. Прощаюсь и желаю удачи. Последнее он сказал искренне. Им всем она нужна. Если вы вернетесь, если будете возвращаться, можете заскочить. Но я не могу предложить вам больше, чем просто разговор. Сами понимаете, Джордж чувствовал себя глупо. Конечно, так Дэнни себя бы и повел. Только бизнес. Они не были друзьями, а если и были, то сейчас чрезвычайные обстоятельства. Значит, наверное, это все. Дэнни дал несколько советов. «Думаю, вам следует вернуться в машину и поехать к себе домой. Уходите, а еще оставьте меня в покое. Это единственное, что у меня для вас есть». «Спрячьтесь, заприте дверь и...» Дальше плана у него не было. «Наполните ванну, берегите воду. Проведите инвентаризацию своей еды. Посмотрите, какие у вас есть припасы». «Думаю, мы так и сделаем». Деха хотел снова оказаться среди своих вещей. Дэни кивнул, авторитетно выпитив подбородок вперед. Протянул ладонь для рукопожатия. Его хватка была крепкой, как всегда. Он не сказал больше ничего, вернулся в дом. Он не запер дверь, но он стоял за ней и слушал, как мужчины уходят. В машине Арчи сидел прямо. Он выглядел получше или по-прежнему. Он казался слабым или сильным. Этот момент был самым важным. С минуту они сидели в машине на холостом ходу. Может, две, может Тишину нарушил Клей. «Джордж, что нам делать?» Дехас глупил. Люди разочаровывали. «Он справится лучше. Они все равно останутся хорошими, добрыми, человечными, порядочными, вместе, в безопасности». «Не думаю, что нам стоит ехать в больницу, джентльмены». «Вы согласны?» «Не думаю, что нам стоит ехать». Арчи понял. Арчи слышал. «Со мной все будет нормально. Думаю, нам не нужно ехать». Это произнес Клей. «Я хочу домой. Мы можем поехать домой?» «Поехали домой. Это недалеко. Мы так близко. Поехали». Он имел в виду дом Джорджа, конечно, и они поехали. Вернулись задолго до того, как сработал таймер на телефоне Рут, говорящий, что прошел час. Прошло меньше часа, и все. изменилась